Близнецы. Рассказ о школьных годах Гелиана, Лина и Джуда. Гелиан пристроился на скамейке спортзала, наблюдая, как одноклассники играют в баскетбол. Пахнет потом. Топот десятков ног, грохот меча, стены и паркетный пол ходят ходуном. Пыль вьется в лучах солнца, льющихся сквозь окна под потолком. «Аут!» — закричали сразу несколько голосов. Рядом со скамейкой оказался Лин. Наклонившись уперев руки в колени, он старался восстановить дыхание. «Как?» — негромко осведомился он. Гелиан молча поморщился. «Может, это аппендицит?» Гелиан покачал головой. «Хой!» — воскликнула незаметно подобравшаяся Зефира. «Такие тупые эти ничейные дети!» Она поскакала вперед, невероятно довольная собой. Подвернулась нога и сразу аппендицит. Чего они только думают! «Ничейные они есть ничейные!» Отозвался кто-то. Прозвучал свисток учителя. Не отвечая на подколки, Гелиан поднялся со скамейки и в сопровождении брата захромал в раздевалку. «Десять лет ума нет!» — пропела агафоника, пробегая мимо. В раздевалке мальчиков дым стоял столбом. Ребята, не наигравшиеся во время урока, перебрасывались с кроссовками и мешками с обувью. Пригнув голову, Гелиан пробрался к своему шкафчику, Лин его прикрывал. «Я считаю, надо рассказать врачу», — настойчиво продолжал он. «И чего? Может, дадут таблетку или вообще лечить надо?» «Ничего не надо, просто живот болит. Это может быть опасно». «Ничего не опасно, у всех болит иногда». «А у тебя уже не первый день». «Хочешь, чтобы меня в больницу засунули?» Они переглянулись. За все десять лет их жизни, с того самого момента, как расщепилась на две части оплодотворённая яйцеклетка, Лин с Гелианом никогда еще не разлучались надолго. «Если это опасно, то да», — помолчав, сказал Лин. Это не опасно, это просто желудок, от нервов болит, понятно? Понятно. Гелиан знал, Лину страшно. Потеряв маму и папу, он так же, как и сам Гелиан, видел дом и семью только в близнеце. Да, еще у них был, конечно, Джуд, старший брат. Он появился в их жизни, точнее, вновь появился в их жизни около четырех лет назад. Сказал, что, наконец, добился, чтобы его привозили к ним повидаться. Тогда Джуд был как раз того же возраста, как они сейчас — Он, конечно, казался им взрослым, им-то было по шесть, они только пошли в школу. Вот было бы здорово, если бы в этих боевых условиях их прикрывал старший брат. Но Джуд сказал, что не может посещать их школу, что он теперь в пансионе, откуда его не отпускают, и что можно приезжать лишь иногда на пару часов, раза три в год. Каждой новой встрече они успевали вырасти и измениться, и каждый раз смотрели друг на друга, будто не узнавая, и толком не знали, о чем говорить. Джуд из раза в раз начинал с того, что рассказывал им о маме и папе, которых братья помнили плохо. В свои рассказы он вплетал выдумки, что мама Дени умерла, что она на самом деле волшебница, чудесная саламандра. Поначалу близнецы только переглядывались и качали головами. Принимает их за малышей, кормит сказками, а ведь им уже шесть. От своих сказок Джуд не отказывался и тогда, когда они подросли. По секрету сообщил им, что у детей Фейри тоже проявляется что-нибудь волшебное, обычно после десятого дня рождения, и что именно благодаря тому, что у него пробудился дар, ему и разрешили навещать братьев. Правда, когда они попросили показать, что за дар такой, сотворить хоть какой-нибудь простой фокус, он наотрез отказался. Надо, мол, долго учиться им управлять. Понятно, врал. Ему наверняка хотелось, чтобы малявки смотрели ему в рот. Вот и хвастал. Раздевалка опустела. Гелиан собрал свои вещи и с досадой стукнул дверцы ящика. «Как у тебя с остаточным талантом?» Саркастически спросил он у Лина. Лин пожал плечами. «Вот я о том же. Четыре месяца уже прошло со дня рождения, никаких особых даров не проявляется, и Джуд давно не приезжал, потому что не знает, как выпутаться из своего вранья. Они позволили себе мечтать, что Джуд что-нибудь подарит им на день рождения. Все-таки ему уже 14, почти взрослый, Или хотя бы сможет чаще к ним выбираться в летние каникулы, но ничего подобного. Начался новый учебный год, а его все не было. Ненавижу, выдавил Гелиан. Он твой брат, напомнил растерянный Лин. Да не его, хотя и его, и всех, и все. Все вот это. Когда все это кончится? Не меня, тебя как себя. Лин ухмыльнулся. Он прекрасно понимал, что хочет сказать Гелиан. Да что там, ему говорить было не обязательно, Когда знаешь человека гораздо дольше, чем себя помнишь, а еще у тебя с ним одинаковый... Как это? Генотип. Можно обойтись и без слов. Гелиан порой с удивлением смотрел на других людей. Как они-то живут без такого вот идентичного близнеца? Бедняги, как им должно быть одиноко? Сейчас на естествознание опоздаем? Ненавижу, повторил с тоской Гелиан. Но тут в раздевалку заглянула секретарь вам брат приехал. Идите на третий этаж». Когда Лин с Гелианом вошли в просторный светлый класс, Джуд сидел на стуле возле доски, а по обе стороны от него стояли двое незнакомых мужчин в светлых рубашках и черных брюках, то ли как охранники знаменитости, то ли как полицейские, стерегущие преступника. Джуд снова сильно вырос. В свои 14 он выглядел, пожалуй, лет на 16, а на стуле развалился, словно король на троне. Так что, как подумал Лин, эти двое для него точно играли роль свиты. Откуда Гелиану было знать, что подумал Лин. Просто знал и все. Привет, сказал Джуд и поднялся на ноги. Света подалась назад. Привет, в разнобой откликнулись близнецы. Как дела? Нормально, сказал Лин. У тебя синяк на лбу, указал Джуд. Ну и. Ничего. Гелиан бухнул сумку на первую парту и пристроился рядом прямо на столешницу. Сгонят, так сгонят, но взрослые почему-то молчали. Лин, подумав, положил свой рюкзак рядом. «Так и будем сидеть?» В конце концов сказал Гелиан. «Ты бы хотел, что, в футбол поиграть? Мы только с физкультуры». «Лин взмок, а ты нет», заметил Джуд. «Не на лавочке сидел». «А что так?» «Ногу подвернул». «А на самом деле?» Гелиан надулся. «У него живот болит», выболтал Лин. «А он не говорит никому, потому что один раз он сказал, а мальчишки стали смеяться, что...» «Лин». Тот умолк. Рассказывать о таком даже брату было нельзя, а тут еще эти двое стоят и сверлят их взглядами, как какие-то камикадзе. Или что такое камикадзе? Нет, наверное, как самураи. Гелиан посмотрел на потолок, потом на доску, потом за окно. Краем глаза уловил, как Джуд повернулся к одному из взрослых и будто что-то без слов ему скомандовал. Тот незаметно приблизился к Гелиану, ухватил за запястье. Гелиан дернулся, но этот держал крепко. «Небольшой гастрит», — констатировал он. Не о чем волноваться. Лин выдохнул. На его лице читалось облегчение. Что и говорить, десятилетнему трудно нести на себе груз ответственности и ни с кем не делиться страхом, что у брата возможна опасная болезнь. Мы не можем их забрать. Без вопросительной интонации сказал Джут, обращаясь к своим спутникам. Тот, что оставался стоять у доски, покачал головой, а вот тот, что продолжал держать Геля, неожиданно вскинулся. Этого я бы взял. В смысле? Гелиан отобрал у него свою руку и отодвинулся подальше к Лину. Джуд не удивился и никак не отреагировал на странные слова пришельца. «Я говорю «их» забрать», — повторил он, выделяя голосом слово «их». «Не можем». «Куда забрать?» — настороженно уточнил Лин. «Я про свою школу», — снизошел до ответа Джуд. «В мою школу, ко мне, перевести вас ко мне, чтобы мы были вместе. Я попросил их приехать и посмотреть. Вам уже по десять лет». «И кое-кто не удосужился нас поздравить», — не сдержался Гелиан. «Не удосужился, да», — признал Джуд. «Не до того было. Поздравляю». «А мы ждали», — зачем-то сказал Лин. «Я не мог, извини». Джуд перевел взгляд на Гелиана. «Извините». «Так что?» — вновь обратился он к мужчине. «Ты позволишь?» — вежливо сказал тот Лину и протянул ему руку. Лин не сразу понял, чего от него хотят, а потом опасливо согласился — и взрослый взял его за запястье, как прежде Гелиана. Казалось, он просто измеряет Лину пульс. После игры волосы Лина были влажными от пота. Он все еще был возбужден, и пульс, наверное, был ускоренный. Но Гелиан видел, что взрослых интересует не это. Они проверяли что-то другое, и Джуд прекрасно знал, что. Это было понятно по его напряженному взгляду. Он затаил дыхание. Дар. Они искали особый дар, которого у близнецов не было. Джуд действительно учился в закрытой школе. Откуда даже позвонить без разрешения не мог, но его дар был... Каким? Гелиан нахмурился, пытаясь понять. Если дар — это не выдумка Джуда, если они действительно способны были унаследовать от мамы что-то волшебное. Дар Джуда, насколько можно судить, оказался таким сильным или таким редким, что эти взрослые будто бы воспринимали подростка равным себе. Гелиану только не удавалось пока разгадать суть этого дара. «Ничего», — произнес мужчина, выпуская руку Лина. И Гелиан увидел совершенно ясно, что их намереваются разлучить. «Лин, нет», — сказал он и встал за плечом брата. «Нет, нет, нет». Джуд задрал подбородок. Их глаза встретились. «В моей школе», — сказал он. «Нет, никогда нет, Гелиан. «Нет». Он вмазал по сумке с учебниками, и та взлетела в воздух. «Нет, нет, нет». Рюкзак Лина впечатался в доску. Второй взрослый, который не принимал участия в разговоре, сделал шаг вперед. «Джуд», — сказал он мягко, — «Может, пора уже?» — Джуд качнул головой. «Нет, нет, нет!» — выкрикивал Гелиан. Страх клубился вокруг него, как дым. Они углядели таинственный, непонятный, никак не проявившийся, никому не нужный дар у него, но не нашли его у Лина и хотят их оторвать друг от друга. Но он не позволит. Он никому и никогда не отдаст Лина. Он скорее умрет, но никому не отдаст Лина и никому не даст их разлучить, даже этому зазнайке лжецу Джуду. Никогда! «Джуд!» — Еще раз сказал строгий мужчина. Попробуй сейчас, это же твой брат, у него банальная истерика». «Не отдам!» — повторял Гелиан, вцепившись Лину в плечо. «Не поеду никуда, никогда, никогда, никогда, никогда!» «Это вопрос времени», — сказал взрослым Джуд. «Никогда ты слышишь, никогда, никогда!» Джуд кивнул. «Я слышу», — ответил он спокойно. «Я тебя слышу, Гелиан, я всегда вас слышу». Гелиан умолк тяжело дыша. Лин замер, как испуганный зверек, совершенно не понимая, что происходит. Тот, что трогал их с Лином, присоединился ко второму, который все стоял равнодушным наблюдателем. «Тебе 14 лет, Джуд», — сказал он с приятной улыбкой. «Я помню. Ты несовершеннолетний, ты ничего не решаешь». «Я ничего не решаю», — согласился Джуд. «Есть законы, есть кодексы, есть правила. Когда второй тоже проснется, можно будет вновь поставить этот вопрос». «Нет», — выдавил Гелиан. Боль, словно кислота, разлилась от желудка уже до самых кончиков пальцев. Она ослепляла и оглушала. «Вы хотите забрать Гелиана, меня оставить здесь?» Дошло, наконец, до Лина. «Временно», — разъяснил взрослый. Теперь Лин тоже ухватился за брата покрепче. «Это нельзя», — проговорил он пронзительным голосом, все еще надеясь на нормальный исход. «Это же так нельзя! На однояйцевые близнецы Джуд скажи им!» «Он им ничего не скажет! Он несовершеннолетний, ничего не решает!» — выкрикнул Гелиан. «Но мы им не дадимся никогда!» Оба мужчины посмотрели на Джуда с легким укором, как будто это он орал. Давай же! Подбодрили они его. Это несложно. Попробуешь свой дар, все успокоится и все решится быстро и безболезненно. «Как... Какой у тебя дар, Джуд? – спросил Роб Калин, поднимая голову. Гелиан дернул его назад. У Джуда дрогнули губы. Я умею разговаривать, – ответил он. Разговаривать все умеют, кроме немых. Успокаивать. Нас ты не успокоишь. Предупредил кипящий гелиан. Мы не согласны. Я знаю. Джуд вновь повернулся к мужчинам, вставшим за его плечами. Это не может быть необходимо. Вы же видите, их совершенно нельзя отрывать друг от друга. Улина тоже скоро что-нибудь начнет просыпаться. Это сугубо индивидуально и не происходит день в день. Нам об этом известно гораздо больше, чем тебе, мальчик. снисходительно проронил один из взрослых. «Бывают и сбои. Тем более тут у нас монозиготные близнецы, случай нетипичный. Если у одного из идентичных, подчеркиваю идентичных близнецов дар уже проявляется, а у второго нет, значит, второй пустой. А забрать пустого туда, где получают образование будущие нейтралы, недопустимо. Ни одного такого закона нет. Это против всех правил, хоть какой свод бери». Лин и Гелиан в ужасе переглянулись. Значит, и Гелиана оставляем здесь. Так же ровно заключил Джуд. И посмотрим, например, через полгода. Оставлять его здесь неразумно, вступил другой мужчина. Чревато. Видите, у него уже начали возникать хронические заболевания. Надо поучить его обращаться с даром и... И, кстати, не забывай своего места, мальчик. Не зарывайся. Мы перед тобой отчитываться не должны. Забираем первого. Джуд опустил голову, будто согласился. Гелиана охватила отчаяние. Если их с братом станут растаскивать двое взрослых мужчин, какое-то время они еще продержатся. А если взрослых будет человек 20, он снова поймал взгляд Джуда, черные глаза, горящие яростным огнем. Так странно видеть их на его равнодушном лице. У меня разорвется сердце, проговорил Гелиан. Истерика прошла, и эти слова прозвучали буднично. Он не пытался что-то из себя строить, просто констатировал факт. Я знаю, снова сказал Джуд. На пару секунд он сильно зажмурился, а затем повернулся к своим спутникам и положил ладони им на плечи. «Послушайте», — начал он миролюбиво, «нет никакой необходимости и никакой срочности». Голос его становился все тише, пока не смолк, и Джуд без чувств рухнул на пол. Несколько мгновений никто не понимал, что, собственно, произошло. Мужчины стояли, как ни в чем не бывало, будто не заметили его обморока. «Джуд!» — охнул Лин. Тогда взрослые спохватились, быстро упали рядом с ним на колени, Подняли, усадили на стул, стали похлопывать по щекам, тянуть кверху веки. Потерял сознание. Пубертат бывает. Лин покосился на Гелиана. А мы? Идите отсюда, мальчики, в следующий раз повидаетесь с братом, видите, ему плохо. Нет, все с ним будет нормально, правда, идите, идите. Через пару месяцев приедет вас навестить, к Рождеству точно. Гелиан торопливо подтолкнул Лина к выходу. Бежим. А как насчет? бежим? Они, сломя голову, вылетели из аудитории, сыпались вниз по лестнице. «Убежим из школы?» — уточнил Лин, когда они добрались до раздевалки. «Нет». Гелиан облизнул пересохшие губы. «Нет». «Но ну, они заберут тебя, а потом я где тебя найду, если мне...» «Нет, стой!» «Они забыли?» «Что?» «Они забыли о нас. Они забыли, зачем приезжали, Лин. Они не будут меня забирать». Лин посмотрел на него с сомнением. «Как забыли? Откуда ты знаешь?» «Я видел, почувствовал. Они забыли, просто забыли. Понимаешь? Когда Джут упал, они забыли». «Они не станут нас трогать. Пока». Гелиан медленно подошел к лавке в раздевалке, пытаясь осознать, что только что произошло прямо у него на глазах. «Это дар?» — неуверенно спросил Лин. «Это дар. Твой? У тебя? У тебя проснулся волшебный дар? Почему ты мне ничего не говорил? Что ты сделал?» Гелиан покачал головой. «Я ничего не делал, Лин. Я не знаю, что у меня за дар есть ли он вообще, хотя они тут наговорили всякой ерунды». «Это Джуд что-то сделал, только что я понять не могу». Когда Джуд приехал навестить близнецов на Рождество, его, как и прежде, сопровождали взрослые. Однако на этот раз остаточного дара не обнаружилось ни у Гелиана, ни у Лина.